Один из революционеров сказал Анжел расу «Здесь хотят есть. Неужели мы и в самом деле должны будем умереть голодными?» Анжел рас который все время стоял, прислонившись к амбразуре и устремив глаза на противоположный конец улицы, утвердительно кивнул головой.